Я далека от романтики, ответила Шарлотта. Мне нужен только уютный дом. И я пришла к выводу, что мои надежды на счастливую семейную жизнь с ним ничуть не уступают надеждам почти всех людей, вступающих в брак. Элизабет тихо ответила: "О да. Разумеется. Вечером того же дня к семейству Беннет явился сам сэр Уильям Лукас, посланный дочерью объявить о её помолвке. Миссис Беннет заметила, что он должно быть заблуждается, а всегда несдержанная и часто резкая Лидия воскликнула: "Боже мой! Сэр Уильям, как вы можете рассказывать подобную чепуху? Разве вы не знаете, что мистер Коллинз хочет жениться на Лизи?" Сэр Уильям был настолько хорошо воспитан, что сумел остаться невозмутимым. Элизабет подтвердила его слова, сказав, что она ещё раньше обо всём узнала от самой Шарлотты. И желая прекратить поток удивлённых возгласов матери и младших сестёр, она обратилась к сэру Уильяму с поздравлениями, к которым с готовностью присоединилась и Джейн. Как только сэр Уильям их покинул, Миссис Беннет смогла дать волю своим чувствам. Прошёл месяц, прежде чем она стала разговаривать с сэром Уильямом и леди Лукас, не допуская в своей речи грубостей, и много месяцев, прежде чем она нашла возможным простить Шарлотту. Леди Лукас, переполняемая чувством триумфа, радовалась удачному замужеству дочери и гораздо чаще, чем прежде, навещала Лонгборн, чтобы поделиться своими счастливыми переживаниями. Хотя хмурые взгляды и ядовитые замечания миссис Беннет могли, казалось, расстроить кого угодно. Через несколько дней пришло письмо от мистера Коллинза, в котором он сообщал о своём прекрасном состоянии, И о том, что в виду возможности наслаждаться обществом мисс Лукас, он надеется на возможность возвращения в Лонгборн, куда он прибудет через 2 недели, в понедельник. Кроме того, леди Кэтрин всем сердцем одобряет его предстоящую женитьбу и желает, чтобы брак и сочетание состоялось возможно скорее. В то же время день проходил за днём, Не принося от Бингли больше никаких вестей. Джейн написала Кэролайн ответное письмо и считала дней, в течение которых ещё надеялась получить от семейства Бингли известие. Даже Элизабет начала опасаться, что совместное воздействие его враждебно настроенных сестёр и мистера Дарси в купе с со столичными развлечениями может оказаться чрезчур сильным для его привязанности к Джейн. Что же, до миссис Беннет, то редкий час проходил без того, чтобы она не заговорила о Бингле, выражая нетерпение по поводу его задержки и требуя, чтобы Джейн подтвердила, как с ней плохо обращаются. Мистер Коллинс вернулся в понедельник, но приняли его далеко не так радушно, как при его первом появлении. Однако, целиком занятый ухаживанием за Шарлоттой, Он весьма редко обременял семью Беннет своим обществом. Миссис Беннет поистине пребывала в самом жалком состоянии. Малейшее упоминание о предстоящей женитьбе приводило её в величайшее расстройство. Вид мисс Лукас вызывал в ней отвращение. Ко всему прочему, ей казалось, что Шарлотта и мистер Коллинз замышляют выдворить её. и всех ее дочерей из поместья, как только мистер Беннетт отойдет в мир иной. Ее состояние все ухудшалось, когда от мисс Бингли наконец было получено письмо. Первая строчка сразу развеяла все надежды. Бингли и его сестры обосновались в Лондоне на всю зиму. Их брат, говорилось далее, весьма сожалел, что перед отъездом ему не удалось засвидетельствовать свое почтение. и попрощаться со своими друзьями. Она также сообщала, что её брат так увлёкся красотой и изяществом младшей сестры мистера Дарси, Джорджа Анны, что, кажется, не может думать ни о чём другом. Элизабет была полна молчаливого негодования. Бингли был влюблён в Джейн. На этот счёт у неё, как и раньше, не было никаких сомнений. Но тем не менее, она не могла без гнева думать о его безволии и нерешительности, превративших его в игрушку коварных друзей. У Элизабет не было ни малейших сомнений в том, что главное влияние на Дарси оказал Дарси, который поспешил увести его прочь, чтобы спасти от тисков семьи, которую он презирал.